Большого костра был суд. Нет, не тот привычный суд с дьяками, писарем до заплечных дел умельцем. Здесь собрались равные повольники. Из просмаленных кущ просматривали нередкие молодицы и редкие детишки. Сплошь пацаны. Девичий завод, казаки пресекали природах. Нашибка любопытных цикали. На чашах телепались жизнь и смерть Бердыша. Участь не завидных. Убийца двух бойцов, отменных, уважаемых в стане. Почти все были настроены решительно. Карать то равноценно. Пленник понуро стыл перед бочежком, оседланным семейкой Кольцовым. Пора прибауток ушла. Степан молчал. «А теперь скажи нам, чужак, ради какой такой манны притопал в наши места?» Сурово задавал который уж вопрос Кольцов. «И о кибес сечешь наших ребят подло», — прибавил неуверенно. «Упреки атаман справедливы, но и не так, чтоб...» — не смутился Степан. «Спроси своих видоков. Скажут. Не подлым образом порешил я товарищей твоих, а в честном бою. Даже неравным. Без ружья. Тот же, кто правоту мою оспорит, тот и есть без подлый», — прямо поглядел Кольцову в глаза. Бедаки заворчали, но не оспаряюще. Не только атаман понял это, весь суем. «Тут и мы хозяева, и нече тут пришло вольничать и законы свои править. Не прижали в свое время таких вот гостюков, так теперь по всей Руси на свободный люд крепость ложут шепел Ермола Петров. «Помолчи, Ерема», — оборвал досадливая семейка. «Правый суд и без тебя сладим». «Ну, что сказать?» — повел глазом в сторону планика. «Конечно, дрался ты честно и добро, не отнять. Но пойми, теперь смотрел прямо в упор, сверля. Тут тебе, Ермак, прав, не консударева вотчина. И мы тут не на царской кабале. Устав свой вольготный блюдем. Нам опасная грамота, что лапать в замест ладьи. Мы одной правде верим, вере русской заповедной». — Ага, вери старой, и я присягну. Но что будет, коль у меня и для вас, казаков, опасная сыщица? — тихо спросил Степан, глядя ответно, прожигая. Станичники неверящих похмыкали. Кольцо скривился повел головой, навряд, мол. — Ладно, ну-ка, глянь на это, на это вот, глянь, глянь. Степан расстегнул куртку, прононул под бахтерцы, и выбрал справный костякой вырезок свирога языческого. Атаман прищурился, лицо заметало воском. Привстав, протер руку и почти выхватил образок из ладони бердыша. Но тот потянул шнурок с достоинством, пояснив. «Не, с мертвого сымай. Кольцов, похоже, гордыней не страдал. Но сейчас видно было, застрадал. Возволновался». «Быть не может!» — шепнул наконец. «Где добыл?» «А это моя первая опасная!» Спокойно продолжил подсудимый и поднес палец к переносию. «А это вот тебе вторая опасная! Всей узор ничего тебе не напомнил? Или ты не брат Ивана Кольца? Ваньши удалова!» Долго молчал Кольцов, вглядываясь в бронзовый лик Степана. Потом отстегнул свои ножны, Протянул бердышу. Вздох изумления всколыхнул поляну. Степан взвесил тяжелую саблю, усмехнулся. Ну а это, в таком разе, третья моя опасная, самая верная. Или кто сомневается и испытать хотит. Колеблющихся и неубежденных ждать не заставлю. Подходи. Кузьма, одурев от восторга, пустился по кругу скач. Однако и порука атамана, суде повольников, Невысший сказ. Через час у того же костра Бердыш договаривал с захмелевшим станичником историю своей дружбы с прославленным Ванькой Кольцом. А свело их в огненные годочки Ливонской. Брат того кольца, Семен, согласно кивал головой, подтверждая правоту рассказа. Или вставлял слышанное от покойного Ивана. Проток, к примеру, как Степан с Иваном Разок удерживали вдвоем старую часовинку от наседавших керосиров, а в знак своей нерушимой дружбы после горячего дела обменялись образками. Кольцов передал костяного сварога полховский Волховский оберег, Степан — образок Ивана Предтечи. Семен слышал от Ивана даже о единственном в своем роде носовом обрамлении Степана и много еще о чем говорили они. Отходчивый нечай, замеряясь, пожал руку Бердыша. Как и многие на кругу, отдавал он предпочтение мужеству и стойкости. Благоволение братьев Кольцовых – это и был в конечном счете залог общего почтения. Вслед за Кольцовым, Шацким и другие зауважали этого служивого. Но главное – воины. Ни за извороты, за доблесть. Здесь, на Волге, казакам прибивались разные людишки – коих звали по-разному – бродниками, бурлаками, ушкуйниками и самые лихие, но вперед всего – свобода охочая. С духом вольных дружинников, витязей, защитников лихим оставались два пути – либо прижиться, взяв за устав по-своему справедливые правила повольников и тем самым преодолев или хотя бы прищемив преступные склонности, либо вон – Раньше ли, позднее. Сам суровый быт первопроходцев и новообжитцев прививал и растил благородство, справедливость, определенную человечность. Лютого до беспредела самодурства не вынесла бы ни ватага, ни эта земля вековой свободы, ни местные обычаи, ни туземные коренники. В словесную покрошку закручивалось все больше народу. Как-то из пошли сетовать на переменчивость станичной судьбы. Среди казачества нашлось немало беглых страдников, голыдьбы и солдат. Так те с непритворной горечью поминали родные места и кинутые ремесла. Самыми неподатливыми оказались чистопородные ушкуйники с отчими татскими корнями. У этих тяга к речному разбою струилась в крови с рождения, И не то, чтобы ничему не верили, их просто не прельщало все, связанное с присягой и, значит, с ковалой. Любой договор таким прощай вольность. Были, как Богдашка барбоша с отвращением, отвергавший все, что вязалось сельским и всяким иным трудом. Да и семьи меня обзаводились. Для этих верный конь, быстрые сабля и барин ветер дороже благ мирских. Единственное, кого из ручной животины уважали казаки-ушкульники ушкуники козы, в изобилии населявшие эти края. От коз был корм, мясо с молоком и тепло, прочные шкуры.